Продавщица. Я всегда обладала сверхъестественным терпением. Так говорят все. То есть все говорят, что я терпелива, а слово «сверхъестественный» употребляет в этой связи только любимый брат Дональд. Когда мне чего-то хочется, я могу несколько месяцев вынашивать и осуществлять замысел, который приведет к тому, что я это получу. Да если уж на то пошло и несколько лет». С того самого момента, как я присмотрелась к Мэдлиэн Моргенштерн-Шварц, когда она пыталась продать свое помолвочное кольцо, делая это с таким видом, будто ей плевать, сколько ей дадут за него, я увидела средства для достижения моей цели. С Мэдди Шварц у меня появится шанс съехать из дома родителей, не выходя замуж. Я младший ребенок и единственная дочь». Братьев не заставляли жить в доме родителей до женитьбы, но ведь они мужчины. Мать, которая заправляет всем в доме, решила, что я должна жить здесь, пока не выйду замуж. А у меня нет особого желания. Никогда не была неуправляемым ребенком, и меня никак нельзя назвать взбалмошной девушкой, но мне становится все более и более ясно, чего именно я не хочу. Не хочу становиться учительницей или медсестрой. Хотя наличие такой стабильной работы позволило бы мне избавиться от необходимости жить с родителями. Не хочется и встречаться с мужчинами, похожими на братьев или отца. Я вообще не хочу выходить замуж. Во всяком случае, пока. Но поскольку я приличная еврейская девушка, то должна продолжать жить дома, пока не выйду замуж. В этом плане мои родители старомодны. Мы разрешили бы тебе жить с другой девушкой, если бы мы одобряли ее, но твои подруги такие легкомысленные, — сказала мать. В самом ли деле они легкомысленны? Впрочем, не имеет значения. Мать сказала свое слово, так что единственное, что я могу сделать, выяснить, что именно требуется, чтобы получить одобрение моей матери, которого можно добиться нечасто. С помощью такой тактики Мне и удалось закончить университет. Родители не позволили бы мне уехать от них даже при наличии стипендии, покрывающей плату за обучение. Они настаивали на том, чтобы я оставалась под их присмотром. К тому же с деньгами у нас было слишком туго после банкротства моего отца, сколько бы ни давали братья. Учиться в Мэриландском университете в городе Колледж Парк было невозможно, не имея машины. Так что я добилась получения стипендии в Балтиморском университете. А летом работала, чтобы накопить денег на оплату остальных моих расходов. На учебники, на проезд в автобусе, на одежду. Родители не могли найти возражений против такого плана, и в прошлом году я закончила учебу по специальности политология. Теперь надо применить такую же тактику для того, чтобы съехать из дома. Какие у них могут быть возражения? Затраты. Поэтому я начала работать в ювелирном магазине Джека. Хотя у меня и нет склонности к работе в розничной торговле. Не по душе, не лгать, ни уговаривать. Безопасность. Значит, придется жить с соседкой. Моральный облик. Значит, не с сабы какой соседкой, а с такой, которая эмоционально стабильна и которой можно доверять. И она должна быть еврейкой, само собой. Думаю, Мэдди Шварц – самое оно. Если ей приходится продавать свое помолвочное кольцо, значит, она бы не имела ничего против соседки по квартире, чтобы иметь возможность оплачивать счета пополам. Правда, все говорят, что это странно, что оставив Милтона, она не забрала с собой сына, но, скорее всего, в их разрыве виноват Милтон. Все в северо-западном Балтиморе ждут того дня, когда он появится под руку с какой-нибудь секретаршей или медсестрой. Но кем бы она ни была, по сравнению с Мэдди это будет регресс. Прошло уже немало времени с тех пор, как моя семья еще могла позволить себе членство в загородном клубе, но я помню, какие истории рассказывали о Мэдди Шварц, тогда Мэдди Моргенштерн. Кажется, брат Натан был ею увлечен. Это он рассказывал мне, какой фурор она произвела, когда появилась в костюме телесного цвета. И к тому же была умной. В семнадцать закончила школу, проучилась два года в колледже, пока не вышла замуж, Разумеется, есть столько лет, что она почти что могла быть моей матерью. Но зачем акцентировать на этом внимание? А так-то ведь и самый старший брат годится мне в отцы. По возрасту годится. К тому же Мэдди нисколько не похожа на мою мать. Та уже родилась старой. На фотографиях, сделанных в двадцатых, отец смотрится франтом, человеком, умеющим наслаждаться жизнью. А мама даже на своих детских выглядит мрачной и несчастной. Правда, папа принадлежал ко второму поколению переселенцев, а маме было три года, когда ее семья приехала в Америку. Мы никогда не говорим о тех родных, которым не удалось бежать, пока еще было не поздно. «Что тут говорить?» — сказала мама, когда я спросила ее об этом. «Нет, Мэдди — это для меня наилучшая возможность добиться цели. Но я не знала, как с ней связаться. Она дала мне телефон своей матери. Стало быть, своего, вероятно, нет». Это даже свидетельствует о том, что она еле сводит концы с концами. Так что я решила ждать подходящего момента. Затем на прошлой неделе наткнулась на мать Мэдди, миссис Моргенштерн, в кулинарно-гастрономическом отделе Севан Локс. Еще одна из вещей, от которых мне хочется сбежать. Мама заставляет меня ходить по магазинам, покупая большую часть потребляемых нами продуктов, поскольку это, по ее словам, помогает мне набраться опыта для ведения хозяйства собственной семьи. «Миссис Моргенштерн», — робко сказала я, — «я Джудит. Джудит Вайнштейн. Помните меня по клубу?» Она окинула меня взглядом, глядя поверх своих очков. «Сколько же лет?» Трудно было сказать, что именно миссис Моргенштерн имела в виду. Просто тот факт, что годы идут, или же скандал, связанный с банкротством моего отца, который вышиб семью Вайнштейнов из высших кругов общества, когда я еще была ребенком. Наверное, то, что я до сих пор не могу понять, что означала эта ее фраза, еще раз доказывает, что она истинная леди. Не могли бы вы сказать, как я могу связаться с Мэдди? На днях она заходила в наш магазин, и... Я попыталась придумать правдоподобный предлог. И у нас появилось кое-что более похожее на то, что она искала. В самом деле, не представляю, каким образом Мэдди может быть в состоянии что-то себе купить. Но в этом плане она всегда была непрактичной. Впрочем, теперь у нее есть телефон. Она переехала в центр. Она достала из сумочки крошечный блокнот, вырвала из него листок и записала семизначный номер. 332. Такая телефонная станция мне неизвестна. Почерк миссис Моргенштерн оказался таким же примечательным, как и она сама. На редкость прямым, красивым, но вселяющим страх. Я думала, что более властной матери, чем у меня, просто не может быть. Но, похоже, у миссис Моргенштерн есть собственный способ получать то, чего она хочет. Тогда была пятница. Я ждала до сегодняшнего дня, чтобы позвонить. Надо думать, миссис Моргенштерн уже рассказала дочери о нашей встрече, так что Мэдди не слишком удивится звонку. К тому же я говорила Мэдди о том собрании в клубе демократической партии. Звоню в восемь подумав, что это подходящее время. К этому времени женщина, живущая одна, уже должна поужинать и готовиться сесть перед телевизором, чтобы смотреть вечерние шоу и сериалы. В девять начинается Большая долина. Примечание. Американский сериал-вестерн, шедший на канале ABC в 1965-1969 годах. Главную роль властной матери семейства в нем исполняла звезда Голливуда 30-40-х годов Барбара Стенвик. Мне нравится его смотреть, хотя от комментариев моей матери Барбара Стенвик выглядит моложе, чем этот актер, который играет ее сына. Но она права. Женщины должны брать на себя ответственность и руководить мужчинами, даже если они такие сумасшедшие, как это. Кажется, ее брюки называются гаучос. Хочется кричать. Примечание. Брюки с расширяющимися книзу штанинами, как у латиноамериканских ковбоев, гаучо. Телефон звонит и звонит. Жду пять, восемь, двенадцать гудков. Возможно, она сейчас в ванной. А может, я набрала не тот номер. Попробую еще раз, чтобы наверняка набрать правильно. Мэдди отвечает после второго гудка, слегка задыхаясь. Мэдди, это Джудит. Джудит Вайнштейн. О, так это были вы, когда телефон звонил и звонил. Я не могла ответить, подумала, что это что-то неважное. Но когда зазвонила опять, я испугалась, что это как-то связано с сыном. В ее словах звучит сначала облегчение, потом раздражение, потом что-то еще, Природы чего я не могу определить. Простите, я позвонила во второй раз только потому, что думала, что в первый раз набрала не тот номер. Что вам нужно? Ее вопрос граничит с грубостью, но ведь она волновалась за своего сына. Это по поводу того, о чем я уже говорила вам раньше. По поводу собрания в клубе демократов. Я правда думаю, что вам там может понравиться. Даже смогу подвести, если одолжу машину моих родителей. Разумеется, мне хочется взглянуть на ее квартиру. Выяснить, достаточно ли она велика. Если окажется, что нет, надо будет уговорить Мэдди снять квартиру с двумя спальнями. А, -а, -а похоже, она начисто забыла тот наш разговор и кажется рассеянной. Не знаю я, что это невозможно, я бы подумала, что она немного пьяна, но приличные еврейки не напиваются вечерами по средам. Собрание состоится на следующей неделе. Это интересно. Я понимаю, кажется, что в таком штате, как Мэриленд, у демократов и без того имеется достаточная поддержка. И это собрание не имеет значения, но мы не должны принимать все как должное. Есть много способов помогать партии. Я, Я могу вам перезвонить. «Нет, не сегодня, а попозже, на этой неделе. Конечно, я продиктую вам номер». Видимо, Мэдди отложила трубку. «Я слышу звуки, которые человек производит, когда ищет карандаш и бумагу, но также что-то еще, какой-то грохот». Мэдди тихо взвизгивает. «Нет, и еще раз нет». Как будто она ударилась бедром о выдвинутый ящик, но ей, похоже, нравится это ощущение. «Я готова», — говорит она, и я быстро диктую ей номер родителей, хотя теперь уже не жду, что Мэдди Шварц попытается связаться со мной. Уверена, что вечерами по средам она не смотрит Большую долину. И еще более уверена, что ей не нужна соседка по квартире. Усевшись перед телевизором рядом с родителями, я пытаюсь не вздыхать, слушая, как мать все говорит и говорит, делясь каждой мыслью, причем некоторые из них даже имеют отношение к сериалу, который мы смотрим. А отец, как всегда, молчит. Он так и не пришел в себя после потери аптек Вайнштейна. Я всегда считала, что проблема в том, что в названии бизнеса фигурировала его фамилия. Когда он увидел снятие вывесок, это было для него все равно, что наблюдать, как его тело расчленяют и продают за гроши. Сегодня он позволяет себе одно замечание, и оно относится к актрисе, играющей Одру. «Весьма не дурна». Мама воспринимает это как ужасное оскорбление. «О, значит, теперь тебе нравятся блондинки. Какая интересная смена вкуса. Мне необходимо выбраться из этого дома».